Глава, 37. Хелен. Апрель 1936 года. Когда стихли ветра, вода отступила, и песок вернулся на прежнее место. Стали видны все последствия урагана. Поваленные пальмы, сорванные крыши с домов и Илочук и покорюженная дорога мистера Флаглера. Повсюду горят погребальные костры, тела лежат кучи одно на другом. Поговаривали о том, чтобы хоронить по правилам, но об этом быстро пришлось забыть. Дело слишком спешное. Велика опасность распространения заразы из-за плоти. Тетю Элис тоже сожгли, и так хотелось быть похороненной в земле, которую она любила, а вышло вот как. Но мы поставили маленький памятник на пути от гостиницы к океану, И я ношу туда цветы и думаю о том, что когда-то могла бы написать ей в письме. Мне очень хочется надеяться, что новая гостиница пришлась бы ей по душе. Она очень похожа на прежнюю. В глубине располагается наша с Люси комната, которая выходит окнами на океан, и веранда, где я люблю ранним утром пить кофе. Вокруг нас все отстраиваются заново, пытаясь преодолеть последствия урагана. Материальные потери возместить легче всего, с остальными дело обстоит гораздо сложнее. Почти половина бывших военных, более 250 человек, погибли. Лагеря были стерты с лица земли. Теперь уже известно, что количество жертв на всем архипелаге составляет не менее 400 человек. А сколько пропавших без вести? Неопознанных. Сколько семей не знают покоя, не могут предаться скорби. чьи мольбы остаются без ответа. Наверное, мы никогда не будем жить, как прежде. Стихия уничтожила железную дорогу, которую человек возводил на протяжении десятилетий, благодаря ей поток туристов должен был увеличиться, а местный житель — получить дополнительные возможности. Стихия уничтожила то, ради чего были принесены большие человеческие жертвы. По иронии судьбы, Именно эти несправедливо забытые люди — герои, которых сослали сюда, чтобы они не мозолили глаза в Вашингтоне, помогли привлечь внимание к нашему бедственному положению. И гибель подтолкнула к поискам виновника случившейся трагедии. Бытует мнение, что Бюро погоды не осуществило своевременное оповещение и несет ответственность за допущенные ошибки. Другие винят во всем лагерное начальство, а третье — правительство, которое в очередной раз кинуло свой народ. А есть те, кто проклинает Всевышнего. Дея-то его рука, смешав песок и воду, перевернула мир вверх дном. Проводились расследования и слушания в Конгрессе, и чьи-то головы полетели, и кому-то может показаться, что правосудие свершилось. Негодование велико, и будет еще больше. Горе велико. И будет еще больше. Говорят, это был самый страшный ураган в истории Соединенных Штатов. И для тех из нас, кто его пережил, это неоспоримый факт. Можно рассуждать о скорости ветра и о категориях ураганов, но мне врезалась в память земля, усыпанная телами, и обломки жизни, которую многие пытались там построить. Это проявление божественной воли. И что бы там ни писали в газетах про оплошность и ошибки, которые привели к еще большим жертвам, чем можно было ожидать, во всем этом есть неотвратимость. Перед лицом надвигающейся стихий мы бессильны. Сейчас мы чистый лист. Точно ураган стер все, что было до этого. Гостиница пока не готова к приему постояльцев, и мы с люси делим кровь с Мэтью, который живет во флегеле неподалеку. Здание самое обычные и работа еще уйма, но она довольно чистая, и, что самое главное, она наша. По вечерам мы с люси сидим на веранде и смотрим на воду. Я рассказываю ей о том, как прошел мой день, а она в ответ огукает. Каждый день я поражаюсь происходящим с ней переменам, тому, как быстро она растет. Она крепенькая. И здоровы и хотя порой мне кажется, что у неё мои глаза, мой рот и нос, на самом деле она ни на кого не похожа. Впервые, сколько я себя помню, у меня есть подобие мира. Кошмары, преследовавшие меня после урагана, постепенно уменьшились. Страх, что Том найдёт нас, превратился в тихий звук, фоном звучащий в моей голове. Между тем, как я изо дня в день строю нашу новую жизнь возле Айла -Марады. Воспоминания останутся со мной до конца моих дней. Вряд ли я когда-нибудь забуду, как жила с ним. Только сейчас я работаю на себя и становлюсь сильнее, выковываю новое будущее. Том по-прежнему значится в списке пропавших без вести. Иногда я думаю, а вдруг он поехал искать меня в Айла и попал в ураган? или неправильно рассчитал время для выхода на промысел и поплатился за уверенность в том, что стихия пройдет мимо, или же он жив и здоров и пьянствует где-нибудь на кубе. Однажды вечером, стоило мне закончить мыть тарелки после ужина, раздается стук в дверь. Слюся на руках, я иду в гостевую часть дома и открываю. На веранде стоит господин в сером костюме. В руке он держит шляпу, а на пальце у него золотое обручальное кольцо, а за его спиной от изумления у меня подкашиваются колени, и я хватаюсь рукой за косяк, чтобы не упасть. Джон. Он делает шаг вперед и становится рядом с мужчиной в сером костюме. Джон тоже в костюме. Он кажется бледнее и менее внушительным, чем в ту пору, когда работал на строительстве шоссе. Он выглядит иначе. по-городскому, и я провожу себе рукой по волосам, запоздала, понимая, что на подоле платья красуется пятно от краски, да и само платье старенькое, с пленялым рисунком. Хелен. Он не произносит, а скорее выдыхает мое имя, и в его глазах такое выражение. Он тот, кого я помню. «С вами все в порядке?» — спрашивает он. «Да». Он внимательно смотрит мне в лицо, и под этим изучающим взглядом я краснею. Я не ждала гостей. Мы весь день красили гостиницу, готовимся к открытию. Вы замечательно выглядите, — говорит он. Именно такой я вас запомнил. Господин в сером костюме, я припоминаю, что его зовут Сэм, и мы виделись на траурной церемонии, после которой мы с Джоном распрощались. Кашляет с вежливой улыбкой. Джон переводит взгляд с меня на Люси. «Как она выросла!» — говорит он, и в его тоне слышится удивление. «Это точно. Я стараюсь не выдать голосом волнение и выдержать его взгляд. Хотите ее подержать?» «Хочу», — выдыхает он. Я отступаю назад, позволяя Джону и его спутнику войти в дом. Люси ёрзает, когда я передаю её Джону, и, приведя их вместе, у меня начинает пощипывать в горле. «Мэм», я поворачиваюсь к Сэму. «Мы могли бы где-нибудь побеседовать», — спрашивает он, показывая мне жетон, удостоверяющий его статус федерального агента, поскольку Джон мой Шурин, Я не возражал, когда он захотел сегодня поехать со мной, но я здесь по делам службы. Да, конечно. «Все в порядке, Хелен», — тихо говорит Джон, а Люся тем временем держится кулачком за его палец. «У меня же мается сердце. Я закрываю за ними входную дверь и веду их в один из будущих гостиничных номеров. Пока здесь только две кровати. Я сажусь на одну...» а Джон с Люси на руках располагается рядом. «Вы славно потрудились. Гостиница выглядит изумительно», — говорит Джон. «Спасибо. Я улыбаюсь. Мэтью здорово помогает. А еще мы наняли местных искавших работу. После урагана все пытаются вернуться к прежней жизни. Сэм садится на кровать, напротив, и внимательно смотрит на меня». «Вам удобнее разговаривать с глазу на глаз?» Интересуется он на удивление мягким голосом. «Конечно нет. Джон может остаться. Я подумал, что его присутствие может быть полезным. Мне жаль, но мы нашли вашего мужа, Тома». В ушах возникает шум, сердце вот-вот оборвется. «Похоже, у него был конфликт с кем-то», — добавляет Сэм. Мы не знаем, когда это случилось и при каких обстоятельствах. В него стреляли. У него в кармане мы нашли это. Он достает кольцо и протягивает его мне. В свете заходящего солнца мерцает бриллиант. Он держится на тонком ободке и сам его размер просто повергает в трепет. Кто из здешних мог позволить себе подобное кольцо? Каким образом этот камень оказался у Тома? Должно быть, он принадлежал какому-нибудь туристу или...» Я моргаю. «Почему-то кольцо кажется мне знакомым. Или я действительно видела раньше что-то похожее?» «Вы узнаете его?» — спрашивает Сэм, прищуриваясь. «Да. Оно было у той молодой женщины. Мирты». которая еще не знала, какой кофе предпочитает ее муж. Это было давным-давно, в кафе, у Руби. Как ее обручальное кольцо попало к Тому и почему в него стреляли. «Возможно, он украл его», — добавляется. «Извините, но это самое вероятное объяснение, которое приходит на ум. Ваш супруг переживал из-за денег. Он водился с дурной компанией». «Я могу лишь кивнуть?» потому что кто в наше время не переживает из-за денег? А разве есть те, кто не впадает в отчаяние? Я пожимаю плечами и возвращаю бриллиант Сэму. Я неплохо знаю своего супруга и не желаю зла зломерти, где бы она ни находилась. Нет, лгу я. это кольцо мне незнакомо. Люси возятся на руках у Джона, тихонько вздыхает, и он молча передает ее мне, Точно это самое естественное движение на свете. Извините, что побеспокоил мэм. У меня к вам еще несколько вопросов, после чего я откланяюсь. Говорит Сэм. Буду с вами откровенен. Я работаю в отделе по борьбе с организованной преступностью. Во времена сухого закона контрабанда Рома была поставлена в этих местах на широкую ногу. И порой рыбаки были замешаны в этом гнусном бизнесе, а некоторые не порвали прежних связей после его отмены. Ваш супруг имел к этому какое-то отношение? Я не знаю. Он не разговаривал со мной о своих делах. Может быть, кто-то имел на него зуб? Спрашивается. У кого-нибудь были причины стрелять в него? Я встречаюсь с ним взглядом и теперь вижу перед собой не агента в опрятном костюме, а молодую женщину. в элегантном платье, чьи глаза выражают страх и безнадежность, а затем в них загорается огненный всполох. Я таких не знаю. Агент набирает воздуха в грудь, точно собирается силами, перед тем, как нанести невидимый удар. Это как занесенный в воздухе кулак, который вот-вот обрушится на тебя. В голове снова и снова крутится молитва, лодка подпрыгивает на воде, Мой муж перевешивается через край, и затем ваш супруг мёртв. После ухода Сэма я кормлю Люси и укладываю её спать, а потом стою на передней веранде гостиницы и смотрю на необъятный морской простор, откуда несколько месяцев назад пришла беда. Сегодня океан спокоен, и его воды переливаются под лучами солнца. «В это мгновение он прекрасен. Мне вспоминается юноша, за которого я вышла замуж, и который любил море. Я влюбилась в него, когда сама была почти ребёнком. Возможно, Том всегда был дурным человеком, а я этого не замечала. Возможно, он старался, но жизнь скрутила его в бараний рог, и он изменился до неузнаваемости. А может быть, истина где-то посередине. Я не знаю». Где бы он ни был, хочется думать, что он в лучшем месте. Уж я-то точно в лучшем. Позади меня слышится звук шагов, рука Джона легко касается моей талии. В этом жесте не мой вопрос. сам уехал, сославшись на то, что ему нужно возвращаться в ки к жене, с которой у них медовый месяц, а Джон остался. Я глубоко вздыхаю, собираясь силами. Как Нью-Йорк? — спрашиваю я. — Как обычно. Слишком большой, слишком шумный, слишком суматошный. Но я правильно сделал, что вернулся. Элизабет вышла замуж, они самым счастливы За мамой ухаживает сиделка. Всё идёт как надо. А вы? — Я скучал по вам, — говорит он. От его слов у меня просто ноги подкашиваются. Скучал по Люсе. И как ни странно по этому месту. Когда Сэм сказал, что собирается сюда, что вашего мужа нашли, я вызвался поехать с ним. «У вас, Люсе, новая жизнь, и я пойму, если вам нужно время, но если бы в вашей жизни нашлось место для меня, я не желал бы большего. Я хочу провести остаток своих дней, заботясь о вас. Строить будущее вместе с вами и с Люсе». Я хотел бы иметь семью, чтобы вы обе были моей семьёй. Он раскрывает мне объятия, и я иду к нему. Сначала нерешительно поднимаюсь на носки и прижимаюсь губами к его губам. Джон цепенеет, а затем, точно вернувшись к жизни, нежно смыкает руки у меня на талии и отвечает на поцелуй. Удивительно, насколько быстро... Может измениться жизнь. Только что ты влачил жалкое существование, изо дня в день пребывая в отчаянии, и вдруг из невообразимого ужаса, подобно ростку, пробивающемуся сквозь бесплодную почву, возникает нечто прекрасное. Вокруг нас столько несчастья. Возможно, все, на что мы способны, это давать друг другу утешение и сохранять эти бесценные моменты в мире, где так много потери печали. Сон, который преследовал меня, когда я жила в тесном домишке, в душном браке, исчезает, и на его место приходит другой. Меня переполняет чувство, которое я так долго не испытывала, что почти его забыла. От него во рту остается сладковато-острый вкус. Надежда. В маленький домик где-нибудь в тихом месте, детки смех, Рука, обнимающая по ночам, ладонь, сжимающая мою. Будущее, о котором я мечтала много лет назад и считала неосуществимым. Возможно, кто-нибудь скажет, что мои мечты слишком маленькие. Может быть, другие грезят о железных дорогах над морем, о чем-то большом и чудесном. Возможно, кто-то желает богатства и дальних странствий. А у меня есть все, что мне нужно. Райский уголок, который в этом жестоком мире я могу назвать своим.